Планше ушел, а Д'Артаньян из-за полуоткрытой ставни стал с любопытством наблюдать за похоронами. Двое могильщиков сняли гроб с носилок и опустили ношу в яму. Человек в плаще, единственный зритель этой мрачной сцены, стоял в нескольких шагах, прислонившись спиной к высокому кипарису и тщательно закрыв лицо от могильщиков и духовенства. Похороны были совершены в какие-нибудь пять минут.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 сказал мушкетер, и без дальнейших колебаний он направился вслед за ней. По дороге он обдумывал, каким способом заставить ее поднять вуаль. «Она немолода», — рассуждал Д'Артаньян. «Это великосветская дама, знакомая, ей-богу, знакомая походка». Звон его шпор и шаги гулко раздавались по пустынной улице.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 а у могильщика, кого хоронили сегодня утром. Бедного францисканского монаха последовал ответ, у которого не было даже собаки, любившей его на земле, и проводившей до последнего жилища. «Если бы это было так», — подумал Д'Артаньян, «Арамис не присутствовал бы на его похоронах. Его преосвященство епископ Ванской не отличается собачьей преданностью, а насчет собачьего чутья